Но неофициально могу сказать, что пока не выяснили. Медленно, но верно. Вот основной принцип для таких вещей. И вы оказались правы насчёт тоннеля. Они взломали стену и нашли его. Уже успели принять дополнительные контрмеры, вдобавок к бетону, который ваш друг закачал в трубу, чтобы убедиться, что эта дрянь никогда не выйдет на поверхность.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 Что такое? Когда Амос ничего не ответил, Роби произнёс более настойчиво. "Деккер?" Тот посмотрел на него. «Черт, да я смотрел на все задом наперед!» Как так? Нам надо ехать. Куда ехать? В дом Хэла Паркера?"